Александр Шаталов. В плену сознания. Аннотация. Оставшись сиротой, Олег растет замкнутым ребенком. Его пустой взгляд пугает окружающих, рождая в них желание убежать прочь. Став самостоятельным, он пытается найти свое место. Сменив немало работ, он наконец находит ту, где его присутствие терпят. Здесь Олег обретает первого в жизни друга которого не пугает его проклятый взгляд. Кажется, жизнь налаживается, но старания друга сделать жизнь Олега полноценной вскоре приводят к трагедии, окончательно сломавшей его. Олег решает покончить с собой и перед ожидаемой смертью замечает свою ставшую крылатой тень. Он просыпается в кромешной тьме, где до боли знакомый голос рассказывает ему невероятные истории. Оказавшись в коме, Олег собирает вокруг себя неравнодушных людей, Они заботятся о нем, ожидая чудесного пробуждения. Никто из них не может и представить, что отголоски пережитых парнем событий, безцеремонно ворвутся в их жизни. Сможет ли Олег найти путь из плена сознания, или карающая дла него прошлого покончит с ним раз и навсегда?